Хина происхождения полинезийское. Мифология. Историю владычиц луны Хины, одной из самых ранних богинь в полинезийской мифологии, окружает множество легенд. Хранительница луны Хина отвечает за все фазы жизни: от зачатия до смерти и перерождения. Она также олицетворяет различные периоды жизни женщины. Иногда богиню изображают бодродной женщиной, девой рассвета или стражем земли мёртвых. Каждое её воплощение изменяется в соответствии с фазами луны. Хина также богиня океана и исцеления. Она мать подводной жизни рифа, и именно её благословение даровала смертным щедрость моря, снабжающего людей едой и могущественными средствами исцеления. Легенда рассказывает, будто Хина Начала свою жизнь на земле, где она делала лубиную ткань и работала до потери пульса. Но богиня устала от того, что ее не ценят, поэтому она собрала свои вещи и перебралась на Луну. Другая история повествует о том, что у Хина был роман с Туной, богом всех угрей. А когда он надоел ей, она отправилась искать другого партнера и сошлась с Мауи, великим гавайским героем. Когда Тона и Мауи сразились друг с другом за Хину, Тона проиграл поединок. И Мауи похоронил его тело в песке. Из того места выросло первое кокосовое дерево. Призови Хину, чтобы она даровала тебе силы и мужество перед большими переменами.